Хотя европейцы и американцы это понимали, тем не менее нефтяные круги Запада не в силах были остановить неумолимо развивающийся процесс деколонизации нефти. Под его влиянием в марте 73 -го года, уже совсем вне всякой связи с Израилем, иракское иранское правительство усилило контроль государства на нефтедобывающей промышленности. И хотя нефтяному картелю были гарантированы нефтяные поставки почти в прежних объемах, Его позиции в Шахском Иране тоже были поколеблены при всей лояльности и прозападной ориентации самого Шаха. Вне всякой связи с арабо-израильскими проблемами в июне 1973 года международные нефтяные монополии согласились удовлетворить требования шести арабских государств, членов организации, производителей и экспортеров нефти ОПЕК, Ирака, Ливии, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара компенсировать потери, причиненные этим странам, девальвацией доллара и падением покупательной способности других западных валют. В соответствии с подписанным в Женеве 1 июля 73 года соглашением, эти страны добились нового повышения цен на свою нефть. Кроме того, компаниям пришлось согласиться гарантировать и на будущее интересы стран-экспортеров нефти в случае дальнейшего обострения валютного кризиса на Западе. Садат уже знал, что нападет на Израиль, но кроме него и Асада больше никто об этом не знал. Умная арабская пропаганда сделала Израиль ответственным за экономический кризис в Европе и Америке. В результате начавшегося еще в 70-е годы широкого наступления на нефтяной колониализм, колониализм арабским мировым, нефтедобывающим странам удалось добиться от монополий ряда серьезных экономических уступок. Уже в 1972 году средняя выплата странам-производителям этого региона за баррель нефти увеличилась на 69%. С учетом дальнейших надбавок, полученных по условиям новых соглашений с нефтяными монополиями, поступление от каждого барреля нефти В 1973 году, по оценке американских экономистов, превысили вдвое уровень 1970 года. Что касается общего прироста доходов нефтедобывающих стран, то они достигли в 1973 году около 200 милли... 20 миллиардов долларов, в то время как в 1960 они не превышали и 2 миллиардов. Часть этих денег по справедливости надо было пожертвовать ООП хотя этот процесс мог бы идти в том же темпе, даже если бы Израиля вовсе не было. И все же, финансовые потери не шли ни в какое сравнение с политико-экономическими издержками западных стран в целом. Арабские государства начали использовать нефть в качестве рычага давления на Запад с целью, как близоруко тогда думали, добиться удобного для них урегулирование зашедшего в тупик ближневосточного конфликта. Уже в мае 73 года, за полгода до войны, арабские страны опубликовали решение включить нефтяную войну в конфронтацию с Израилем. Так, 15 мая 1973 года Ирак, Кувейт и Ливия символически приостановили на некоторое время поставки нефти своим западным клиентам. Вскоре после этого В июне 1973-го правительство Ливии национализировало американскую нефтяную компанию Bunker Hunt Oil Company. Вслед за этим национализированы 51% акций других американских компаний, в результате чего они лишились 45% добычи нефти в Ливии. Даже Саудовская Аравия, которая до этого возражала против использования нефти в качестве политического оружия, предупредила США, что их произраильская позиция может заставить ее выстрелить пересмотреть дружественные отношения с ними и прекратить снабжать их нефтью. Политика, как теперь наконец понимает большинство людей, не делаться из идейных или альтруистических соображений. Арабские производители нефти поняли, что конфликт с Израилем будет длиться сколько угодно долго. Это значит, его можно использовать в корыстных целях. Нельзя просто сказать, мы решили поднять цены на нефть. Весь мир тогда спросит, а с какой-то стадии другое дело сказать, вы поддерживаете Израиль, который угнетает палестинцев, поэтому мы поднимаем цены на нефть. Европейцы за Израиль особо горой не стояли. Но они пострадали больше США, у которых был альтернативный источник снабжения нефтью, Венесуэла. Все же президент США Никсон, 6 сентября 73 года предостерег арабские страны от дальнейшего повышения справочных цен на нефть и экспроприации собственности иностранных компаний под угрозой лишения этих стран рынков сбыта жидкого топлива и прекращения поставок американской пшеницы. На эти угрозы участники сессии ОПЕК, состоявшихся в сентябре, ответили тем, что предупредили организаторов шантажа они сами могут оказаться объектом необходимых мер со стран со стороны стран экспортеров нефти ох как чувствовалось за всеми этими хлёсткими фразами широкая спина советского союза. Советский союз э, блок всего так сказать прогрессивного человечества. однако эти предупредительные залпы западные страны в полной мере смогли оценить лишь после того, когда до них докатилось эхо начавшегося в октябре, нового тура войны на Ближнем Востоке. Уже на следующий день после начала войны Судного дня правительство Иракской Республики нагло воспользовалось ситуацией и национализировало активы двух американских фирм в компании басра Petroleum и долю голландского правительства в компании Shell и басра Petroleum. Повторю, когда грабеж называется борьбой за национальные интересы, это вроде как бы уже и не грабеж, Далее 17 октября министры нефти арабских стран на совещании в Кувейте приняли решение о сокращении добычи нефти на 5-10%. Через несколько дней после этого арабские нефтедобывающие государства объявили о полном прекращении поставок нефти в США и Голландию за их откровенно произраильскую позицию. Не то чтобы голландцы бегали по улицам с лозунгами «Да здравствует Израиль!» и «Бей арабов!» Дипломатия и внешняя политика Нидерландов были более корректны, просто в этой стране со времен Рембрандта к евреям относились вполне терпимо, а время нацистского вторжения старались спасать их, насколько это возможно. Вскоре это малопонятное эмбарго было распространено на нефтедобывающие заводы в Греции, во Франции, Италии, и Канаде, Тринидаде, на Багамских островах, Сингапуре, Бахрэне, которые снабжали США продуктами, выработанными из арабской нефти. Ограничительные меры арабских стран оказались остро ощутимы для всего Запада, а не только для США. Они сопровождались новым резким повышением справочных цен на нефть. Почти втрое по сравнению с уровнем 70 -го года и увеличением рыночной продажной цены, осуществленными сначала в октябре, затем в декабре 73-го года некоторыми арабскими странами Персидского залива в одностороннем порядке. В связи с усилившейся инфляцией. Израиля, как ни странно, это коснулось мало так как 60% своей нефти он получал из шахского Ирана. Но в целом кризис на Западе огнулся в израильской экономике очень сильно. Еще до подписания перемирия на 101-м километре 5 ноября 1973 -го года 10 арабских государств-членов ОПЕК приняли также решение сократить добычу нефти в декабре на 25% по сравнению с сентябрем. Если до войны Израиль выступил в качестве абстрактного аргумента нефтяного шантажа, то теперь израильская угроза окрасилась в конкретные тона. Одновременно на Женевской мирной конференции по Ближнему Востоку дипломатия США уже в конце 1973-го прекрасно понимала, что ничего всеобъемлющего достичь не удастся. Уже тогда она стремилась к тому, чтобы дальнейшие решения принимались не в рамках Женевской конференции, а в обход ее на основе сепаратных соглашений, которые могли быть достигнуты в принципе. Вместе с тем, дискуссии на заседаниях военного комитета показали также, что Израиль пытается удержать захваченный им в последние дни боёв в октябре плацдарм на западном берегу Суэцкого канала и использовать это для политического торга. Это было естественно, так как подписывать мирный договор с Израилем никто не собирался. Благоприятные возможности для успеха деятельности женевской конференции не были использованы из-за непоследовательной позиции, которую заняло египетское руководство. Добившееся разъединение войск Египта и Израиля не как предварительных шагов к политическому регулированию, а как чисто военных мероприятий. Такая позиция позволила впоследствии продолжать египетско-израильские контакты при посредничестве США уже вне всякой связи Женевской конференции. В этих условиях Тель-Авиву удалось лишить лишить эти контакты всякой перспективы, особенно после заключения в сентябре 75 года Второго Синайского соглашения. Это соглашение по существу вывела Египет из состояния военной конфронтации с Израилем, при сохранении оккупации большей части захваченной им арабской территории без малейшего сдвига в решении палестинской проблемы. Впоследствии стала известна секретная сторона этих соглашений. Со времени, в, со времени войны судного дня киссинджер стремился строить арабскую политику США на неком подобии между союза между Вашингтоном и Каиром, или выражаясь более конкретно, на видимости дружбы с египетским президентом садат Киссинджер считал, что если садат будет у него в руках, то за ним последуют и другие арабы. Однако впоследствии это предположение было поставлено под сомнение. Со своей стороны садат еще до Октябрьской войны всячески добивался расположения Вашингтона, введя дело к тому, чтобы разрушить два столпа насеровской политики арабский социализм и опору на Советский Союз, чтобы затем начать строить свою, так сказать, новую политику. Цель переговоров Киссинджера о разъединении войск заключалась в том, чтобы обойти необходимость вести переговоры о границах и окончательном урегулировании, Киссинджер прекрасно понимал, что после многих лет самой непримиримой вражды только этот маленький шажок и может увенчаться успехом. Таким образом, США, которые в Совете Безопасности ООН голосовали за резолюцию 242, предусматривающую вывод израильских войск с контролируемых арабских территорий, В это время проводили политику с целью обойти вопрос о границах, что соответствовало интересам Израиля в те годы. Киссинджеру сложно было вести политику в Израиле. Почти все израильтяне относились к нему не как к находящемуся на высоком государственном посту американцу, а как к евреям. Им казалось, что американский еврей Киссинджер столь высоко взлетевший. Неспозлан свыше, чтобы спасти Израиль, как некогда царица Эстер, было выбрана чтобы спасти еврейский народ во времена Волонского пленения. Наблюдая осторожную политику компромиссов киссинджера правые политики в Израиле утверждали, что американский госсекретарь не любит в себе евреи Так как в Женеве предполагался представитель от палестинцев, Израиль колебался принимать или не принимать вообще участие в мирной конференции, которая никакого миру может и не принести. Израиль может вести переговоры с другими государствами. Но никак не с организациями, сказал тогда Рабин. Впрочем, обсуждался вопрос о включении палестинцев в иорданскую делегацию. Согласие Израиля на участие в Женевской конференции было получено Киссинджером буквально накануне ее открытия, после того, как он вручил израильтянам этот секретный и весьма значительный меморандум о взаимопонимании, в котором фактически признавалось право израильского вето на участие ООП в конференции. Иногда пишут... То есть, включая ООП с самого начала, Тиссинджер исключил из процесса установления мирно-мира существо, существо арабо-израильского конфликта. Тиссинджер, однако, о палестинцах не забывал. Но он был практиком. И как здравый практик, стремительно максимально сузил задачу. Чтобы сделать ее, разрешил. Саддат за спиной Сирии дал секретное обещание о пропуске израильских гражданских судов через Суэцкий канал. Хотя подписавший, подписавший соглашение Со стороной Египта генерал Гамази, ставший впоследствии военным министром, считал это с военной точки зрения невыгодным. Таким образом, садат практически уже тогда дал понять, что подписанное соглашение он рассматривает как шаг двухсторонней договоренности с Израилем, а не как шаг к комплексному и потому в 70-х годах недостижимому урегулированию арабо-израильского конфликта. Между Сирией и Египтом была очень серьезная разница египет несколько лет меняло ориентацию восточная на западную проамериканцу проамериканскую про сирия же находилась всегда под советским зонтиком позиция садата в значительной степени затруднило ведение переговоров с сирийцами об, об условиях разъединения на голландских высотах сада до этого просто не было дела во время беседы киссинджера с асадом в дамаске президент сирии принципиально поставил вопрос Согласны ли Соединенные Штаты с тем, что, во-первых, при урегулировании Сирия не может поступиться со территории, во-вторых, урегулирование может состояться без разрешения палестинской проблемы, в-третьих, является ли мирной целью мирной конференции разрешение этих двух вопросов? Государственный секретарь. США предпочел обойти эти вопросы, заявив, что на последующих стадиях должны быть дальнейшие отводы войск. Что же еще он мог сказать союзнику СССР? Хорошо было уже то, что Киссинджер может полететь и в Сирию, и в Израиль, и в Египет, а Громыко только в Сирию. Вместе с тем, логика баланса сил двух мировых систем диктовала США осторожную политику, и дипломатия СССР бралась в расчет. В достижении первых соглашений в рамках Женевской конференции сыграли свою роль усилия советской дипломатии, Советский Союз, с монотонной гипнотической последовательностью подчеркивают, что процедура разъединения войск должна быть лишь первой мерой пути к достижению полного всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке. Подчиненные Громыко считали, что этого нельзя достигнуть с помощью частичных мер и сепаратных соглашений, по пути которых шла тихая дипломатия Вашингтона. Они продолжали жить иллюзиями светлого будущего. Однако в реальности 70-х годов Ближний Восток был также же далек от полного всеобъемлющего урегулирования, как Советский Союз от коммунизма. Американцы это понимали и делали то малое, что можно было практически сделать в данной ситуации.